«Так, больше предложений нет?» «Тогда аккуратненько...» «Аккуратно, я сказал. Подкатываем шишигу вот под этот высокий борт. После чего борт открывается, и мы тихо и осторожно перетаскиваем зенитку на новое место жительства. Воха, колеса у нее сохранились?» — уточнил Мудрецкий. «Сохранились, сейчас сделаю!» — встрял Искандер и впервые посмотрел на лейтенанта с каким-то подобием уважения. «Перекатим, я ее опять на домкраты вывешу. Правильно, командир?» «Совершенно верно!» — кивнул Юрий. «Эй, двое из ларца! Багорин, Заморин, чего вы строились? Помогите человеку!» «Это теперь ваша техника!» «Работайте! Резина! Не стой! Подкатывай машину! Кислый толком не причалит. Хватит на сегодня разрушений. Нам еще где-то спать нужно будет». «Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!» Донеслось откуда-то издалека. Мудрецкий огляделся и обнаружил мачущую из люка БРДМ ладонь. «Товарищ лейтенант! Рация!» Три прыжка Юрий пересек двор, четвертым взлетел на броню, пятый пришлось совершать вертикально, ногами вперед в люк. — Сорок два тридцать пятый. Ты там уже готов? — Я у тебя минут через десять буду, так что давай, готовься. Искупайся, сходи, вазелин достань. Судя по голосу, генерал Дубинин не шутил. Впрочем, и у лейтенанта Мудрецкого, когда он нажимал тангенту, настроение было более чем серьезное. — я, 42-35, вы направляетесь на объект с особым режимом. С интонациями вокзального громкоговорителя откликнулся Юрий. — Не забудьте подготовить документы, удостоверяющие личность, и до на объект а также средства индивидуальной защиты. Повторяю, допуск и средства защиты. Без противогаза я на территорию никого не пущу. У меня спецбоеприпасы окснаренные. Как поняли, прием? Не понял, 35-й, что у тебя с боеприпасами? Забеспокоился ВВшник. Что ты там бормочишь? Говори нормально. Прием. — Специальные боеприпасы находятся в окончательно снаряженном состоянии, — раздельно повторил Мудрецкий. — Положено, чтобы средства защиты были у всех. — Постоянно носить не обязательно, но по инструкции я должен буду проверить подгонку и состояние противогаза у каждого, кто захочет пройти на объект. — Как поняли, 302-й. Прием. — Это... «Как же ты проверять-то будешь, а?» Генеральский голос утратил недавний боевой пыл. «Что я в эту хрень со шлангом влазить должен?» «Ты сам-то понял, что сказал? Прием!» «Так точно, понял, товарищ Триста й Не хотите, не надевайте. Только я буду проверять окуриванием». Юрий постарался, чтобы это прозвучало... Не слишком ехидно. Лучше уж чуть-чуть резину понюхать, чем потом в госпиталь загреметь, если у меня чего-нибудь замкнет. Предупреждаю, в случае попытки нарушения режима на объекте доклад будет в пяти экземплярах и особистам, и генералу Сидорову. Я за вас отвечать не намерен, 302 если у вас чего-нибудь отвалится или вылезет. Молчание в эфире затягивалось. Были слышны какие-то потрескивания. Да где-то на пределе слышимости какая-то рябина посылала какую-то ромашку за огурцами для гиацинтов и грозилось высушить, если это опять окажутся ломы. На том захватывающем моменте когда ромашку уже обещали насадить на этот самый лом, генерал Дубинин снова включился. — Так, 42, 35. Хотел я с тобой разобраться по-человечески, но придется по закону. Сиди где сидишь, я сначала к твоему соседу загляну, а потом тебя прямо туда вызову, понял? «Понял, 302. понял. Только вызывать будете не меня, а кого-нибудь еще. Я по вашему приказу объект оставить не могу». Юрий подумал и добавил для пущей убедительности. «Сами знаете, вы хоть и старше по званию, но из другого ведомства. У нас свое начальство. Вот если оно мне прикажет...» «Прикажу, прикажу, тридцать пятый», — хохотнул в наушниках генерал-лейтенант Крутов. «Только чуть позже, часа через два, не раньше. И чтобы через два часа я мог к тебе без противогаза зайти, как понял, тридцать пятый прием». «Понял вас хорошо, понял, сорок два полстадин», — обрадовался Юрий, — и чуть не поцеловал серый ящик с ручками и циферблатами. — Только двух часов не хватит. На всю процедуру шесть часов положено, не меньше. — Управишься за четыре, — жестко ответили наушники. — Выполняйте, вы поняли меня, 42 35 Немедленно выполняйте. — Есть выполнять, — бодро ответил Мудрецкий. — Разрешите идти? Прием. — Идите, связь кончаю. Юрий выдернул провод шлемофона из разъема и показал радиостанции, поднятый над кулаком средний палец. — Считай, что кончил, — усмехнулся бывший микробиолог. — Считай, вы там все или кончили, или кончились. Как меня задолбало местное начальство, Бабочкин. Доверительно сообщил взводный своему солдату, ошалело глядящему с соседнего сиденья. — Вот как ты думаешь, кто лучше, полковник Капец или подполковник Стойла Хряков? С кем ты больше хочешь служить? — Не хочу я служить, я на дембель хочу, — вздохнул боец. — На мне еще до приказа семь месяцев и двадцать три «Отставить математику!» Сердито посмотрел Мудрецкий. «Какой тебе дембель? Нам хотя бы отсюда нормально выбраться. Это мы еще сейчас спокойно живем. Может быть, и хуже». Подтверждение его слов воздух над люком задрожал от гулкого рычания короткой очереди. «Это не автомат», — сообразил Юрий, и припал к командирскому перископу. Повернул прибор, обшаривая взглядом странно приблизившийся и расплывшийся двор. Чертыхнулся, подстроил окуляры по глазам, пожелал себе скорейшего возвращения в цивилизованные края и новых контактных линз. Быстро они управились, одобрил мудрецкие старания подчиненных. Шишига уже стояла подаль от Камаза, и из ее кузова торчали два ствола. Полосатая фигура как раз выбиралась с левого сиденья, и ее место готовился занять кто-то в каске. Или Богорин, или Заморин, разобрать не удалось. «Все нормально, процесс пошел, надо и нам свой запустить».